«Ну что, пошли?» — спросила жен. «Нет!» — лукаво ответила Настя. «Мне еще нужно переодеться». И, как и утром попросила продавца срезать ценники, она снова пойдет во всем новом. Второй раз за день. Вот это жизнь! А когда они с женом вышли из магазина, Настя увидала свою утреннюю знакомицу, ту самую бабулю, которая посоветовала ей, побродить по закоулкам Венеции. Сейчас старуха сидела за столиком уличного кафе, попивала пурпурно-красный напиток и с интересом смотрела на Настю. Поймала ее взгляд, подмигнула и подняла большой палец. — Ну, теперь ужинать? — спросила жен, когда они снова оказались на площади Сан-Марко. Уже совсем вечерний подсвеченной огнями иллюминации Или все-таки во дворец дожи? Они, кажется, допоздна работают. Да отстань ты со своими дожами! Рассмеялась Настя. Меня нужно кормить и срочно. Какую кухню предпочитаете? Европейскую? Итальянскую? Японскую? Глаза и жена улыбались. Приказывайте, мадам. Венеция город на все вкусы. Настя важно сказала, «Я бы хотела съесть что-нибудь типично венецианское. И чтобы ресторан был уютный и не шумный. Знаешь, такая маленькая домашняя таверна, затерянная в закоулках, в которую туристы не ходят. И чтобы на столах были клетчатые скатерти, а официанты не знали ни слова по-английски. Что? А задача них капельки», — пожал плечами Жен. «Четыре остановки на Вапоретто, и будет тебе такая тротория». «Чего?» «Тротория?» «Маленький ресторанчик». Терпеливо пояснила Жену. «Ну что, пошли на причал? Или вы, сеньора, предпочитаете водное такси?» Настя бы и от такси не отказалась, но решила не борзеть. «Вапоретто мне тоже нравится», — и добавила. «Там матросы красивые». Троттория у Пампо оказалась именно такой, как и мечтала с Настей. На столах клетчатые скатерти, и почти никакого народу. И официант, он же повар, в уютном фартуке. Эжен перемолвился с ним парой фраз, сообщил Насте. На закуску советуют пармскую ветчину. Обещают, что исключительно вкусно. На горячую отбивную, на косточки и, конечно, домашнее вино. — Я же хотела что-нибудь итальянское, — капризно сказала Настя. — Ну, пиццу там или спагетти. Официант, слушавший их разговор, энергично замотал головой. Женя, успокаивающе похлопал его по руке, показал. — Иди, мол, готовь, что договорились, и сказал Насте. — Эх ты, темнота! — Сама ж просила, — венецианскую кухню. — А требуешь вульгарную пиццу. Здесь, в Венеции, ее не едят и готовить не умеют. Хочешь пиццы — езжай на Сицилию, а спагетти — это вообще не блюдо, а обычный гарнир. Тебе их и так подадут вместе с отбивной. — Неправда, — возмутилась Настя. Я в кино видела. Итальянцы макароны сами по себе едят со всякими разными начинками, с креветками, там даже с мидиями и с ветчиной. — Едят, — согласился Эжен, — только... Такая еда называется не спагетти, а паста. Кстати, в Венеции паста тоже не в большой части. А что ж они здесь едят? Ну, кухня у них скорее французская, чем итальянская. Отбивные, картошка, очень вкусные супы-пюре. В других городах в Италии такого нет. Но ведь Венеция — особый город. Не просто часть Италии, а именно — «Особый мир. Ты разве этого еще не поняла?» «Понимаю. Постепенно кивнула Настя и подумала. Как же хорошо, что я здесь не одна, что рядом пусть любимый но привычный человек, и что он меня везде водит, все показывает, объясняет. Но за Венецию предложила Жен, когда принесли вино, за самый красивый город планеты». «За Венецию и за тебя!» — кивнула Настя. «Ты самый лучший в мире гид!» «Это только начало», — заверила Жен. «Завтра мы с тобой на гондоле кататься поедем, я тебе еще пару ресторанчиков покажу. И, может быть, — он посмотрел на Настю с притворным отчаянием, мы все-таки дойдем до дворца дожей». Настя заверила, что вся программа будет выполнена беспрекословно. И подумала, как-то неправильно я себя веду. Будто и женя мне и правда муж, а я ему любимая жена. Медовый месяц в Венеции. Он меня одевает, развлекает, кормит. Это у нас получается дневная программа. А что ж будет ночью? Наверняка в койку полезет. Вон как зыркает. одна хочет. И что ж мне тогда делать? Она склонилась над своей отбивной, действительно очень вкусной, и искоса поглядывала на Эжена. А ведь он симпатичный. И ему очень идет и светлый костюм, и стильная стрижка, и европейская расслабленность. А уж кредитная карточка как идет. Но я же не люблю его. — отчаянно подумала Настя, и тут же вспыхнуло воспоминание картинка. Сенька. Она его любила и любит, а он с Милкой. Они вдвоем в объятиях, в их квартире, на их постели. В душе вдруг поднялась такая ярость, что затмила и Венецию, и троторию, и вкус вина. Настя постаралась успокоиться и рассуждать здраво. Но я знаю, почему Сеня переспал с Милкой. Просто для того, чтобы мне досадить. А если я соглашусь спать с Эженом, то это будет просто... Расплата за тряпки, за ужин. Что ж тогда получается? Опять я, как девка продажная. Тогда, шесть лет назад, отдалась ему, чтобы Николеньку на ноги поднять. А сейчас и того хуже. Буду продаваться просто за то, что он скрашивает не жизнь в Венеции? Нет, не бывать этому. И Настя выпалила. Бывает иногда такое, что брякаешь, Первое, что придет в голову, — ты, Женька, зря стараешься. «Что — Что-что? — удивленно переспросил Эжен. — Ничего. Предвкушаешь, небось, как проводишь меня до гостиницы, на чашечку кофе набьешься, а начнешь проверять, чему я за эти годы в постели научилась, да? — Эжен покачал головой, усмехнулся. — Да-а домашнее вино оказалось крепче чем я думал с чего это вдруг такое логическое построение а то ты не понимаешь Пол максмараску купил в ресторан привез в какой я хотела ох настя настя ну какой же ты еще ребенок это просто не закончил он раздирает мне сердце мрачно завершила она цитату что за манера Все вокруг унесенных ветром цитируют. Ты что, Ред Батлер? — А кто у тебя унесенных цитирует? — развеселился и жен. — Неужели твой сенечка-недоучка? — Да нет, — смутилась Настя. — Еще один человек, главный редактор издательства, в котором я работаю. — Любовник? — деловито спросила жен. — Нет, просто друг, — поспешно ответила Настя и покраснела. — Ну, раз и я твой друг, значит, ты и правда ребенок, — порешила же и мягко сказал. — Послушай, девочка, мне ведь уже не шестнадцать и даже не двадцать два, и покупать тебя, как говорит молодежь, я не собираюсь. Как ты только подумать могла. Значит, я подарил тебе пару тряпок, накормил ужином и... Ты мне сразу что-то должна? Да ничего ты мне не должна. Ты молодая, свободная, умная женщина. Спасибо за комплимент, — буркнула Настя. Эжен ее реплику проигнорировал. Спокойно продолжил. И еще об одной вещи ты забываешь. Ты теперь не бедная московская цыпочка с зарплатой в 15 долларов. Ты обеспеченная дама. А женщина с деньгами может сама музыку заказывать. Так что все будет, как ты скажешь. Хочешь — мы будем вместе. Не хочешь — не будем. Хочешь сначала подумать — думай. Я тебя не тороплю. А в понедельник откроются банки, мы с тобой снимем деньги, и если пожелаешь — «Расстанемся в тот же день. Или сначала съездим в Рим, Милан, потом разлетимся, чтобы больше никогда не встречаться, или отправимся на острова, снимем там уютное бунгало, попробуем начать все сначала. То есть сейчас ты отвезешь меня в гостиницу, а потом поедешь к себе?» — недоверчиво спросила Настя. «Нет» останусь под твоим окном и буду петь серенады пока портя не вызовет полицию настя покачала головой а ты изменился женя ты впервые в жизнь говоришь со мной будто с равной а раньше я как с тобой говорил свысока снисходительно Он серьезно взглянул на нее, осторожно накрыл ее ладонь своей крепкой рукой. — Ты повзрослела, Настя, и я. — Я больше не чувствую, что я старше тебя и умней. К столику подошел официант, тревожно взглянул на Женю, что-то спросил у него по-итальянски. — Чего он волнуется? — удивилась Настя. — Боится, что отбивная тебе не понравилось Ваша дама, — говорит, — ест без аппетита. «Белиссимо — Белиссимо! — заверила Настя официанта и сказала ей жену. — С тебя, кстати, должок. Давай мороженое мне заказывай, а то во Флориане оно так и растаяло.